Разумеется, тоже синхронно. — Простите нас, лорд Дальтехо, мы вас не поприветствовали как должно. — Встаньте, леди! — он кивнул им. — Пойдемте к князю Китарру. Мне предстоит с ним занимательный разговор на тему поведения его отпрысков. Себастьян хмуро глянул на Таймира, и тот поежился. — Ой, лорд Дальтехо! Переглянувшись, рыжие рогатые бести подплыли к некроманту с двух сторон и аккуратно, но цепко подхватили его под руки. — Пойдемте, мы вас проводим.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 «Отношения с Леграссами настолько прохладные, что к ним нельзя приезжать без группы поддержки?» Я удивленно подняла брови. «Не то чтобы совсем плохо. До открытой конфронтации дело не дошло. Но Леграссы себе на уме и стараются держаться особняком. Да Горн жутко разозлился, когда оказалось, что вас занесло именно сюда. И что вы с ними не поделили?» Продолжила я допрос. «Должна ведь понимать ситуацию». «Иржи, ну какая тебе разница?»